Леснопевица В ту пору бакины еще были деревянные, и держались они на деревянном угольнике. Вершины пирамидок белыми и красными маковками фонарей светились. В фонари эти вставлялись керосиновые лампы. Днем отец наливал в лампы керосин из большого ржавого бидона — Галка держала воронку и вкручивала горелки с фитилем в горло ламп. Потом она спускалась на берег. Вместе с отцом мыла руки, шоркая их песком, смешанным с галечником. И в маленьких ладошках хрустело, и руки делались белыми. Но все равно от них пахло керосином, и платьишко ее постоянно пахло керосином, и в избушке пахло керосином. Запахом этим Галка свыклась и не замечала его. Она свыклась из жизнью в отдельной избушке, без подружек, без детских игр. У нее была одна игра в бакинщика. Но она не считала этой игрой. Она не играла. Она работала бакинщиком. Еще солнце только-только упирало в горы, и нижняя часть его подравнивала дальней седловиной, а галка уже начинала хлопотать. Она по деревянным ступенькам бегала вверх-вниз по крутому яру и носила в лодку лампы, весла, ведерко, выплескивать воду, две старые телогрейки, отцу и себе. Строго насупив супе белесые бровки стояла она у лодки и, тыкая пальцем, пересчитывала лампы, соображая, не забыла ли чего, и, подражая видом и голосом покойной матери, поворачивалась к избушке и кричала от реки. «Ты долго иссо будешь там копаться?» Отец громко кашлял в ответ, и, хлопая широкими голенищами бродней, будто крыльями, неторопливо спускался к лодке. Здесь он крутил цыгарку и начинал пугливо хлопать себя по карманам. «Опять спички забыл», — суровила галка и доставала из кармана старой телогрейки коробок серников. «На! Совсем у тебя памяти не стало!» Отец прикуривал из лодочки сложенных ладоней и, незаметно улыбаясь, косил глазом, на озабоченную, хмуро-насупленную девочку с неумело заплетенной косой, мокреньким носом, в стоптанных сандалиях с белесами от воды перед передками. Он брал дочь на руки, усаживал на беседку и, мимоходом незаметно, выдавив из ее носа мкроту, набрасывал телогрейку на спину с остренько выступавшими лопатками. Поплыли, благословясь, роняла по старушечи галка. Отец наваливался на лодку, сильно гнал ее по камешнику. Галку часто откидывала назад и роняла с беседки. Эка-эка, барахтаясь на дне лодки, выпрастывалась из телогрейки и ворчала галка. Сила есть, ума не надо. Отец в мокрых броднях ступал в лодку. Поднимал галку на беседку и, шатаясь, шел к корме. Брал сначала кормовое весло, затем шест и начинал поднимать лодку вверх по реке до острова Заячьего, от ухвости которого шла накоса в реку песчаная игра — отмель. И отмель эту отмечал Красный Бакин. И пока они хлопотали, собирались, поднимали лодку вверх по реке, вечер уже тихо спускался с гор. Он бесшумно выползал из глубоких распадков и перекрашивал весь мир, и речку, и горы, в свой вечерний свет. Вечер казался галки дедом, тихим, бородатым и молчаливым. Он курил трубку за горой, и оттого небо было там красное. Он шевелил бородой, почесывался, и оттого колыхались тени скал в воде и шелестел осинник по горам. Деду было холодно в горах, и он с вершины сухой лиственницы голосом филина просил шубу. Дед кряхтел и ворочался в лесу, укладываясь спать, и выколачивал трубку, а старый сухой пень, будто черный большой дятел, стучал по дереву. Дед долго засыпал и успокаивался. Гасла его трубка и остывало небо за горой. Дед дышал ноздрями распадков, и на реку медленно наползали легкие полосы тумана. Они качались над водой и оседали в тальниках Зайчьего острова. Дед закрывал, наконец-то, глаза, не ворочался больше, не кряхтел, и все кругом переставало шевелиться, стучать, и даже листья не хлопали ладошками, чтобы не беспокоить деда потому что он, хотя и тихий дед, все же сумрачный, угрюмо-молчаливый, и что у него на уме, никто не знает. Шест железным наконечником пощелкивал окаменное дно, шумела носом лодка, толчками, подаваясь встреч быстрой воде. Галка опускала руку за борт, Слышала, как щекочет ее пальцы живая и теплая перед ночью вода. Кулички снимались с камней, Обгоняли лодку, светясь белыми подкрылками И стригли голосами привычную песню, Которая веселила галку. Тити-вити, титивити, титивити. Зайчьи протоки, обросшие у берегов Водяной чумой и копытником, Шумно взбив воду, поднимались утки, но не все, поднимались лишь селезни, а матери с утятами бежали по воде в рассыпную, прятались кто куда. Галка хлопала ладонями, пугая утят, и неизвестно почему, радуясь, что они бегают в панике по воде, прячутся в листьях и крепко сидят там, думая, что их никто не увидит. Утка с вызовом и бесстрашием, то подплывала к лодке, то отлетала от нее, отвлекая таким образом опасность от детишек. На ухвостье острова... Отец ненадолго останавливал лодку, и галка выплескивала воду, скребя по дну лодки сплющенным ведерком, а выплесков, начинала мурлыкать песню и видела, как утки собирали утят из-под листьев и плыла по воде чуть впереди, все еще встревоженно покрякивая. «А утята строим за нею!» И строй в сумерках казался единым, и только след белесый расходился на стороны, пошевеливая копытник. Отец клал шест под ноги, брал весло, отталкивался от острова и начинал выгребать к верхнему бакину, держа нос лодки на поверх. Остров отдалялся, горы уже слитые воедино. Лес, в котором успокоился вечер дед, все это оставалось за кормою. И простор реки, холодноватый и мирный, подхватывал галку, нес на мягких руках, покачивая и лаская. «Бывало-то, спашешь пашенку, лошадок распрягешь, а сам тропой знакомую в заветный сад пойдешь». Запевала тоненьким голоском Галка и слышала одну себя и радовалась тому, что есть она, Галка, на этом свете, что отец слушал ее и даже веслом негромко хлопал, чтобы слышать ее лучше. И Галка пела, пела уже забывши и про отца, и про лодку, и про деда, который хоть и привычен, но все же жутковат. И пока он не уснет петь и кашлять было и страшновато, и неловко как-то. Никаких детских песен Галка не знала. Она жила тем, что переняла у взрослых. И песни ее сплошь грустные, протяжные и про любовь все больше. В золотом садочке канарейка пела. Пела так уныло, ой, голос раздавался. Пела так уныло, голос раздавался. Молодой парнишка, Ой, с девушкой прощался. И как он прощался, и как ей девушке-то горько было, когда она спрашивала, куда, милый, едешь, куда выезжаешь, на кого ты, милый, ой, меня спокидаешь. Все это Галка ровно бы и чувствовала и понимала, и потому и на сердце у нее делалось по-разному, то его слезами подтачивала то озноб, возникший под кожей, кололся хвоею в сердце, то вдруг тепло подкатывало к груди. Отец хватался за Бакин, вставлял в фонарь лампу, зажигал ее и отпускал лодку. Ее шатало, разворачивало течением, несло вниз по реке, и огонек Бакина, дружески моргая галки, удалялся в темноту, и она пела только ему огоньку. В низенькой светелке огонек горит, Молодая пряха у окна сидит. Голосишко у Галки становился тише, тоньше. Слова она уже склеивала, Головенка ее сморенно падала на грудь пятнышком, Светилась в темной телогрейке среди темной лодки. Отец осторожно продвигался к беседке, Бросал в нос лодки свою телогрейку, Брал на руки Галку — Бережно опускал ее на одежонку, прикрывал сверху другой телогрейкой, и галка, протяжно с облегчением вздохнув, ложилась щекой на руки и сладко засыпала. Отец, покачав головой и грустно улыбнувшись в темноте, садился за лопашни и, поскрипывая уключинами, плыл от бакина к бакину, засветлял их, И по течению к избушке. Сложив весла, уронив натруженные руки на колени, он курил, слушал ночь себя, тосковал о жене, думал о дочке, которой надо бы мать, но мать никогда уже не вернется. А мачеха еще какая и попадется. Лодка, чуть слышно коснувшись берега, останавливалась. Отец забредал в воду, брался за уключину и подтаскивал ее повыше, затем бросал окурок в воду и выскребал галку из носа лодки, укутывал ее в телогрейку, на руках нес вверх по деревянным ступеням к избушке. Иногда галка просыпалась и невнятно спрашивала, «Мы уже приплыли?» «Приплыли, приплыли. Спи, песнопевица. И отец прижимал ее плотнее к себе, а она дышала ему в грудь маленьким добрым теплом и хотелось ему сказать «Родненькая ты моя, миленькая ты моя!» «Что был бы я без тебя?» Но он этого не умел сказать. Он лишь останавливался на яру, скрипуче прокашливая горло, сдавленное сладким горем, прижимал к себе дочку — ровно бы боясь остаться в одиночестве среди темной ночи над темной рекой, на которой редко помигивали огни бакенов, и где-то далеко, еще за поворотом реки, занималось шлепанье плиц и пыхтенье буксирного парохода. — Пароход идет, — тихо говорил отец, слушая свой голос. — На твои огоньки, дочка, смотрит и не заблудится в потемках. Она и выросла там, в избушке бакетщика. Она и отца похоронила там, на травянистом взлобке, рядом с матерью. Работает она теперь в большом учреждении за чертежной доской и, забывшись иногда, тоненько и грустно запевает. «Куда, милый, едешь? Куда уезжаешь?» И тогда сотрудники проектного отдела поднимают головы, от столов, калик, чертежных досок и с улыбкой поглядывают на эту беленькую, всегда почему-то молчаливую и грустную девушку, о которой мало кто знает, как она жила, где выросла, о чем думает. Вечером она часто выходит на набережную и, облокотившись на решетку, смотрит на реку, на мигалки Бакины с поплавочными железными туловищами провожает глазами многооконные светлые пароходы с веселой музыкой и чего-то ждет. Она ждет, когда один из этих пароходов подойдет к ней, возьмет с собой, увезет туда, где ей пристать захочется. Может быть, там в темноте светится, горит тот единственный огонек, живой и теплый о котором она мечтает так давно и терпеливо.